Однако результаты их исследований нашли свое выражение в получении новых, считающихся невозможными знаний. Хотя об астрономических знаниях древних обитателей Мезоамерики написано достаточно много, экспериментальных исследований в этой области проведено явно недостаточно. Однако именно такие эксперименты по методу проб и ошибок могли бы принести огромную пользу как археологии, так и поискам следов палеоконтактов. При этом старые постулаты и взгляды могли бы быть проанализированы в условиях, приближенных к реальным, а заодно была бы проверена информация о реальных технических знаниях высокоразвитых культур древности Палеоастронавтика в серьезном и объективном вариантах на базе своих гипотез создает новые элементы для целенаправленного изучения далекого прошлого, предлагая широкий спектр возможных решений для проблемы интерпретации археологических находок и побуждая сознание критически относиться к необъяснимым достижениям древнего человека. Вкратце, изложенный здесь проект мог бы составить серьезную фактологическую основу для сближения, а в некоторых случаях и плодотворного взаимодействия с исследователями занятыми поиском следов палеоконтакта. Сегодня многим хватает мужества интерпретировать таинственные явления как реалии технического порядка, начало которым положило появление инопланетян, посетивших в древности нашу планету. Подобное утверждение при сегодняшнем развитии науки уже не представляется пустыми фантазиями. Оно с точки зрения науки выглядит вполне возможной реальностью или реальной возможностью. Сторонники гипотезы о палеоконтакте и, следовательно, лучшие умы в обществе палеоастронавтики, на мой взгляд, просто обязаны наполнить реальным содержанием то, что до сих пор было лишь уделом теории. И если удастся воплотить подобные взгляды в практике археологических раскопок, это может открыть поистине безграничные возможности для исследований.